Глава 19. На столе из массива дорогого гордынского дерева лежали грязные опустевшие тарелки и обглоданные кости. В камине догорали угли, свечи устроили игру света и тени, рисуя на стене шесть сутуленных фигур. Пригревшийся у костра алый бык храпел, посвистывая. Угрюмые грехи сидели в молчании. Заглушив первичные потребности, воины занялись обдумыванием произошедшего. Никто из них не планировал такое увидеть. Рассказал бы им кто-то, что их ждет в недалеком будущем, они свели бы это к больной фантазии исказителя. Вернувшись в реальность, Деос посмотрел на сидящих рядом понурых соратников. «Везет же Кемару! Спит себе и ни о чем не задумывается!» Черт откинулся назад, набросив на себя плед, оставленный на спинке стула заботливой прислугой. «Не забывай!» что его организм уже стар и требует больше времени на восстановление сил, отметила паучиха. В трапезную вошла Неамара. Лицо ее было серьезным и неспокойным. Она уселась во главе обеденного стола и окинула взглядом своих компаньонов. Пока все не разбежались по комнатам, я хочу с вами кое-что обсудить, заявила огненная воительница, и судя по выразительности, с которой она это произнесла, тема была важной. Кимар. Кимар, затрясла его черная вдова. Жалко прерывать твой сон, но тут намечается совещание. Минотавр вздрогнул, продолжая причмокивать после сладкой дремы. Кимар, повторила паучиха. Что? Кто напал? Где моя секира? заревел он с просонией. Все нормально, здоровяк, успокоил его Деус. Не суетись. На тебя напал лишь сон. Кимар приподнялся, чтобы сон не окунул его в новые грезы. — Раз мы так и не смогли ни к чему прийти, поговорим немного о другом. — Кто-нибудь всецело доверяет властителям своих владений? — спросила у сидящих за столом Неамара. Я доверяю! — Не раздумывая выкрикнула Ферга. Остальные молчали. — А кого мне считать своим правителем? — спросила Хелин. — Можешь считать того сумасшедшего сектанта? — задорно заулыбался Деус. «Довольно — Довольно! — рявкнула Неамара, которой было не до шуток. Тогда начнем по-другому. Уверены ли вы, что темные владения будут готовы принять то, что мы расскажем об экспериментах Сагелиуса? «Даже не знаю», — засомневался Кимар. «Представьте тот момент, когда каждый вернется к своим правителям с отчетом. Если мы откроем правду обо всех событиях, о том, какого прогресса достиг Сагелиус в своем опасном плане, как на это отреагируют ваши верховоды?» «Думаете, они не воспользуются работами Сагелиуса в своих целях? Даже ты, Ферго, уверена ли ты, что такое усиление армии не заинтересует главу твоего клана? Не думаю. Мы же объясним, что его экспериментальные существа оказались агрессивны и вышли из-под контроля». «Для многих это будет недостаточным доводом», — произнес некромант. Так всегда и происходит. Все думают, что у них получится лучше, что они справятся, но это не так. Америус улавливает мою мысль. Никто не должен воспользоваться его трудами. Неамара негромко не громко стукнула кулаком по столу. Все, что произошло, должно остаться между нами, иначе наш и так далеко несовершенный мир погрязнет в полном хаосе. Все складывается в нашу пользу. Никто не выйдет за нами по следу, даже если кому-то все-таки захочется докопаться до правды. Никто не знает, что у Сагелиуса в доме есть потайной ход, а даже если его найдут, то никто не сможет разгадать слово, открывающее тайное послание членам коалиции. А значит, они не обнаружат его убежище и не увидят воочию, чем же он все-таки промышлял. И, конечно, самая главная улика у нас в руках — его дневник, который мы можем благополучно сжечь, когда он нам станет не нужен. «Получается, мы должны придумать свою версию событий?» — спросила Ферга. Демонесса кивнула. «Значит, ложь во благо!» — коварная ухмылка вновь появилась на лице черта. «Что ж, это мой излюбленный прием». «Только эта ложь должна у нас совпадать!» — объяснила баронесса. Пусть план Сагелиуса заключался в банальном захвате власти. Будто мы нашли информацию, что он связался с большой группой уныний, пообещав им за помощь личные угодья в алчных землях. Вполне себе стимул. За это заклинатели должны были контролировать умы рабов и вести их в бой. В общем, безвольные грехи под контролем представителей уныния были для Сагелиуса дешевыми боевыми единицами – не только дешевыми, но и эффективными против магов, которые хороши в обороне лишь на расстоянии от противников. «Прошу прощения, но, насколько я знаю, заклинание контроля над разумом не действует так долго». «Да, Хелин?» — поинтересовался эльф у хорошо сведущей в этом вопросе соратницы. «При постоянном вмешательстве в сознание и волю можно сломать, тем более если этот грех не имеет возможности сопротивляться, находится в заперти или изнеможен» ответил хелин «Значит, такое возможно», удовлетворенно сказала предводительница. «Это звучит даже реалистичнее, чем если бы мы начали рассказывать всем про мутантов», ответил бывший вестник. «Вот и отлично», обрадовалась Неомара. «Все согласны?» «Согласен», поддержал идею баронессы Деус. «Так будет лучше для всех нас», добавил Кемар. Остальные кивком подтвердили свое одобрение. «Тогда на этом все», С легким облегчением в голосе сказала Неомара: «Отдыхайте. Остальные нюансы этого сценария обсудим позже». Она встала из-за стола и направилась в холл, откуда позже послышалось, как она поднимается по лестнице. Соратники тоже не собирались долго засиживаться в трапезной и довольно скоро разошлись по спальным комнатам. Демонесса, как ни старалась, не могла заснуть. Усталость была страшная, но беспокойные мысли не давали провалиться в безмятежный покой. Она надела лёгкую шифоновую накидку, больше напоминающую платье, и вышла из спальни. Неомара прошлась вдоль комнат второго этажа, останавливаясь у дверей и прислушиваясь. «Видимо, только я страдаю бессонницей», — подумала она. Но скорым опровержением её мысли стали голоса, доносящиеся из конца длинного коридора. Неомара тихо подкралась к двери библиотеки. Голоса были ей знакомы. Это был крикливый ворон со своим хозяином. Демонесса постучалась. Голоса сразу умолкли. «Заходите», — неуверенно донеслось из комнаты. Неамара закрыла за собой тяжелую дверь. Библиотека со стеллажами до самого потолка давно не попадала ей на глаза. «Когда я в последний раз заходила сюда и просто садилась почитать», — задалась она вопросом. Все же получилась прекрасная домашняя библиотека и кабинет. В середине просторной комнаты располагался макет темных владений. Все, что было собрано и изучено за время существования этого мира, было отображено здесь. Чудесная работа. Мир как на ладони. Тут и беспорядочные постройки Френзиса, и мрачный пейзаж пустыни праха. В середине макета спорные земли, широкие, манящие своей изобильной живностью, но отличающиеся скудными природными дарами. Правее от них блестели кристальные образования». А позади башенок и мостов Тельвейс-Антира бескрайний чёрный океан. «Что же скрывается дальше его беспощадных вод? И есть ли за ними хоть что-то?» — подумала Неомара. Раздался кашель. Диманесса отвлеклась. У панорамного окна на фоне городского пейзажа стоял некромант. Перед ним на столе высились стопки книг, которых до этого не было. Недавно появившийся тут обитатель уже устроил лёгкий беспорядок. Много раскрытых фолиантов лежало друг на друге. Черный ворон гордо выхаживал по этим вершинам то вперед, то назад. «Ты решил расположиться в моей библиотеке?» — спросила умаго представительница Гордыни. «В обществе книг мне как-то комфортнее, если только ты не возражаешь». «Нет, что ты. Думаю, книги тоже довольны новым обществом. Появился их истинный ценитель. В доме у меня был сущий кавардак» вспомнил эльф, рассматривая аккуратно разложенные фолианты. «А с виду ты очень педантичен и чистоплотен». «Так и есть, просто я не обладал таким метражом. Имея я поместье в собственности, все было бы разложено по своим местам. Для моих книг площади катастрофически не хватало». «Не приверяй. Взгляни, во что ты превратил стол!» отметил ворон, продолжая клацать когтями по твердым обложкам. «Тут лежат лишь те книги, что я использую сейчас». «Я уберу их сегодня же», — объяснился перед владелицей имения заметно покрасневший эльф. «Не волнуйся. Об этом позаботятся мои помощницы», — сказала ему Демонесса. «Нет-нет», — встрепенулся маг. «Лучше я сам. Не люблю, когда ко мне заходят лишний раз». «Значит, и мне не стоило?» «Я не это имел в виду», — эльф смутился. «Глупо получилось. Как я могу запретить тебе ходить по собственному дому? И, честно говоря, я совсем не против твоего присутствия. Присаживайся». Неамара приняла его предложение. Она уселась в мягкое кресло напротив стола. Оголившиеся ноги грациозно скрестились, а крылья удобно расправились по спинке сиденья. Хвост Неамары, чешуя которого на свету переливалась от темно-коричневого до золотого, разместился рядом с левой ногой. Упоенно следя за этой картиной, Америус отключился. А когда понял, что уже достаточно долго пялиться на ноги Неомары, решил немедленно приземлиться на кресло по другую сторону письменного стола. Убрав волосы за уши, он отодвинул стопки книг, чтобы видеть хотя бы лицо Баронессы. Вейл прокатился на одной из книжных горок. «Может, чаю?» — спросил Мак, когда, наконец, был готов к беседе. «Благодарю, но нет», — любезным голосом ответила Неомара. «Ее интересовал более существенный вопрос». Теперь, когда известны истинные мотивы Сагелиуса, что ты думаешь об этой ситуации? Тебя интересует, одобряю ли я его эксперименты с душами? Его открытия мне кажутся скорее сумасшедшими, нежели гениальными. Есть вещи, через которые даже в греховном мире переступать нельзя. Его деятельность переходит рамки, когда душа теряет свою уникальность, обезличивается, а самое главное, становится частью чего-то омерзительного – Эльф нахмурился, вновь представляя последствия смешения грехов. «Это он просто не пытался соединить душу поистине могущественного существа!» Вейл вскинул голову, намекая на себя. «И, к счастью, мы этого не узнаем. Пусть это останется поводом для фантазий больного воображения». «Ты рассказал все ворону?» Демонесса недовольно сложила руки. Маг настороженно взглянул на своего пернатого друга. Он замучил меня расспросами. Я полностью уверен, что он никому об этом не расскажет. Да, Вейл, обещаю хранить полное молчание. Для всех я просто глупая птица, умеющая лишь говорить кар. Питомец эльфа озвучил, как профессионально владеет воронним языком. Неомара вновь посмотрела на некроманта, все еще одолеваемая сомнениями. «Как бы я на него не гневался, он предан лишь мне», — убеждал ее Америус. «О, хозяин, ваши слова, как мед горгонских пчел для моих ушей». Вейл уткнулся головой в руку эльфа, надеясь, что тот расщедрится на редкую ласку. «Ох, только не эти нежности!» — закатил глаза маг. «Неудивительно!» — обиделся Вейл. «Алчность не проявляет щедрость даже в проявлении чувств!» Ворон неуклюже поковылял к нижней верхушке, где гнездился прежде. «Ладно, ладно, уговорил. Иди сюда!» Америус потянулся к птице. «Испугался, что я навсегда улечу от тебя?» — поинтересовался питомец, изгибаясь под его рукой. «Скорее накапливаю бонусы к искуплению», — посмеялся маг. Воркующая парочка быстро опомнилась, заметив, как за ними наблюдает демонесса. «Неомара, я вижу, ситуация гложет тебя», — сказал эльф. «Мы найдем его, рано или поздно». «Меня не устраивает, рано или поздно». «Об этом я и говорю», — произнес некромант. «Твоя настойчивость, целеустремленность...» «Или мое неумение признавать поражение?» — перебила его воительница. «Кто, если не ты?» Во время поисков Сагелиусом мы свергли работорговцев и возвели на новый уровень информаторов. Мы побывали в призрачных землях и нашли в катакомбах сильнейший артефакт. Общались с, чтобы это на самом деле не было, с богом уныний. Смогли выбраться из запутанного леса. Только ты сможешь довести это дело до конца, убеждал ее соратник. Демонесса впервые за долгое время улыбнулась. Ну, так-то лучше. Заметив изменение, сказал Америус. «Ты же знаешь, без вас я бы вряд ли далеко продвинулась». «Возможно, но тут важнее рука, которая всех направляет», — продолжил он вдохновлять Неамару. «Нам надо просто немного отдохнуть и подумать. Если совладать с мыслями не получится, я помогу тебе отвлечься». «И что ты предлагаешь?» Некромант вздрогнул, осознав, что, возможно, его предложение прозвучало весьма двусмысленно. «Прогуляться, например, или могу...» Позади послышался негромкий шум, с верхних полок стеллажей упало несколько свитков. Вейл уселся на освободившемся месте, стуча клювом по соседней объемной книге. «Что ты делаешь? Слезай оттуда!» — закричал на него хозяин. Карр, Я хочу вытащить эту книгу!» «С каких пор ты ими интересуешься? Твое пагубное влияние!» «Не ругайся на него!» — прервала их баронесса. «Я достану!» «Я сам!» — приподнялся с места маг, но хозяйка его опередила. «Думаю, так будет менее травматично», — подмигнула ему Неамара. Она приставила лестницу к нужному стеллажу и резво поднялась на самый верх. Черная домашняя накидка, не лишенная лоска, заиграла по-новому, соблазнительно облегая точеную фигуру и выделяя ее женственные изгибы. Темный маг остолбенел. Его тактичность в первый раз объявила о резкой смене правил. «Что ты делаешь, Америус? Как низко ты пал! А еще на блуд наговариваешь!» — осуждал он себя. Неамара вытащила толстенный том с полки, Вейлс летел вниз, приземлившись на письменный стол. Некромант закопошился, когда понял, что Димонесса начинает спускаться. Его лицо снова порозовело, сам он начал трогать какие-то бумажки, шелестеть ими и ни с того ни с сего прочищать горло. Димонессу он встретил в несвойственной для себя позе. «Деос на охоте». «Мир смертных глазами всеведущего Утерха. прочитала Неамара название на темно-зеленой обложке книги. «Ночь обещает быть веселой. Там, кстати, есть пара слов о твоих пернатых братьях». «Я уникум!» — не хотел признавать родство со смертными воронами Вейл. «Не спорю!» — посмеялась Неомара. «Америус, у тебя все в порядке? Ты как-то напряжен?» — оглядела она его. Голова заболела. Эльф прислонил руку к виску, картинно изображая плохое самочувствие. «Может, сон, с которым мы не можем подружиться, поможет исцелить мигрень?» «Ты прав». «Надо попробовать снова лечь спать». «Спасибо за беседу», — коротко кивнула ему Демонесса. «Было приятно пообщаться», — поклонился маг. Неамара вышла из библиотеки, тихо закрыв за собой дверь. «Успел?» — спросил ворон, когда дверная ручка издала щелчок. «Не понимаю, о чем ты?» — недоумевал темный маг. «Оценить ее формы!» — вскрикнул Вейл, раздраженный его несообразительностью. «Что? Ради этого ты разыграл этот спектакль?» — взбесился эльф. «Я, как настоящий друг, помогал тебе с тем, в чем ты сам себе никогда не поможешь, а ты...» «Это, я так понимаю, влияние Деуса», — перебил ворона Америус. Неомара, стоявшая все это время за дверью, ухмыльнулась и, покачав головой, двинулась в сторону спальни. На этот раз Димонесса сразу провалилась в сон. Неомара несколько раз просыпалась за ночь. Она постоянно ворочалась в постели и бегала к окну, то открывая его Насте, что полностью закрывая. А зноб чередовался с жаром. Ее очередную попытку поспать хотя бы час без перерыва пресек настырный стук в окно. Она подскочила. «Америус послал тебя следить за мной?» — удивилась Демонесса гостю, взлетевшему на подоконник. К ноге ворона был привязан сложенный лист бумаги. «Нет, Карр, не сегодня!» — серьезно произнес Вейл. «Письмо от трех эльфийских высочеств, худощавых, но загадочно притягательных. Сказано, дело чрезвычайной важности». Неомара развязала нить на ноге птицы и с любопытством развернула письмо, желая побыстрее узнать, что требует такой спешки. «Неомара, мы не хотели отрывать вас от миссии, результат которой нам важен не меньше, чем темному владыке. Но мы предполагаем, что ситуация, сложившаяся в наших владениях, возможно, связана с деятельностью Сагелиуса», «Вчера был украден один из 12 магических конденсаторов, поддерживающих барьер над городом. Для посторонних это практически невозможно, так как эти резервуары хранятся в секретных местах и доступны исключительно для придворных коалиций. А значит, дело принимает серьезный оборот. Это государственная измена, не иначе. Конденсатор, считающийся древнейшим артефактом, происхождение которого до сих пор неизвестно, теперь в руках эльфов-мятежников». Как он пропал? Кто его украл? И для какой цели? Вдруг в этом замешан Сагелиус? Это вопросы, на которые мы хотели бы получить ответы. Ждем вас при дворе для подробного обсуждения деталей. Надеемся на вашу оперативность. С уважением, Индирис Телайс Фелисси. Диманесса опустила письмо. В этом, безусловно, замешан Сагелиус, подумала она. Он все-таки нашел вместилище. И поступил настолько смело, что никто из нас даже не подумал, что конденсаторы могут быть под угрозой. Но Сагелиус и вся его коалиция находятся в розыске. Значит, у него есть союзники в Тельвейс-Антире, которые сыграли роль исполнителей кражи. Они-то и могут знать, где он сейчас». «Вейл, буди Америуса!» — воскликнула Демонесса, обрадованная полученным известием. «Кажется, мы нашли, что нужно».